Камень старинный, башни, мосты, ограды, Гостеприимны древние эти грады, Благословенны тихие эти веси, Колокола воскресные в Поднебесье, Под куполами золотом синевою Я с непокрытой шествую головою, Колокол солнца, и ёлка стоит сверкая. День новогодний, Боже, теплынь какая! День новогодний, теплый весенний, синий. А в эту пору снег идёт над Россией, Ветер гудит по нашим великим рекам. Снег над Россией, Что там за этим снегом? Что там за снегом? Кто он, кого он прячет? Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет? Кто там сейчас в лесу над костром колдует? Дует в огонь, возявшая руки, дует. Господи, дай им солнца тепла копели, Дай, чтоб скорее птицы в лесах запели. Синью наполни очи лесных, Проталин к старости, что ли, Стал я сентиментален, Даже не думал, что напишу такое. Хрустнула ветка где-то в лесном покое, Скрипнули сани и затерялись в поле, И никуда не деться от этой боли. Ветер гудит по северным нашим рекам, Снег над Россией, что там за этим снегом?